Глава 14. Сколько ругательств успела произнести в своей голове, даже не сосчитать. Сергей смотрел на меня долго-долго, а потом хмыкнул, улыбнулся и кивнул. Как знаешь, жду завтра в 6 на инструктаж. Уходя из кабинета начальника, я всё ещё переваривала странную реакцию шефа. Какой-то он нелогичный в последнее время. Может, в семье что-то происходит? Ну, наконец-то Едва я оказалась в холле, как ко мне тут же подлетел Олег, придерживая полупустой стаканчик с кофе. Всё нормально? Да, вроде. На данный момент уверенности в чём-либо у меня не было вообще. Моргнув пару раз, посмотрела на коллегу и спросила: "Ты в курсе про инструктаж?" "Да, мы это обсуждали", не очень довольным тоном отозвался Олег. Видимо, обсуждения велись не в самом дружелюбном ключе. Но почему? Тут хвалить парня впору, а не ругать? Хочешь, заскочу за тобой завтра в полшестого? Не стоит, я покосилась на греющую уше Леночку. Ещё нового витка слухов мне не хватало. Ну, как знаешь, сейчас подвести домой. Только я хотела ответить очередным отказом, как входная дверь офиса открылась и внутрь ввалился Марк, а следом за ним Андрей. Оба выглядели очень весёлыми и довольными. Это неприятно царапнуло меня по нервам. О, Светка, привет. Помахал мне рукой Андрей, обойдя застрявшего на пороге Марка. Я вымученно улыбнулась, стараясь не обращать внимания на боль, пронзившую сердце. «Привет!» «Ну, здравствуй, Светлана!» Патетически воскликнул Марк, отвесив мне шутовской поклон в ноги. «Сколько лет, сколько зим! Не соблаговолите ли сударня выйти на потрещать!» Мне казалось, удары моего сердца были слышны всем невольным участникам этой некрасивой сцены. «Марк, оставь ее в покое!» Сказал Олег, положив руку мне на плечо, выражая молчаливую поддержку. "Забыл тебя спросить, что мне делать со своей девушкой?" огрызнулся Марк. "Шёл бы ты форумом заниматься, а то совсем забросил свои обязанности". "Без тебя, знаю свои обязанности, Марк", спокойно ответил Олег, не ввязясь на провокацию. "Ох, я видела, что эти двое так и рвались в кулачный бой. Не всё было сказано в прошлый раз, очевидно. Ребят, вы чего?" Марк, нам ещё к Серёге надо зайти. Андрей, как благородный рыцарь, хотел вырулить конфликт с минимальными потерями, но стоило мне сделать шаг вперёд, обозначив своё желание уйти из офиса, как Марк рванул навстречу и перехватил меня за секунду до того, как мои пальцы коснулись ручки двери. Нам надо поговорить. Отпусти. Я сжала челюсти и попыталась вырваться. Марк держал мою руку крепко, в проверенном захвате. Что здесь происходит? Громыхнуло на весь офис. А вот и недостающее лицо нашей маленькой пьесы. Никто не решился ответить боссу на его вопрос. Сергей подошёл ближе к нам с Марком и повторил обманчиво спокойным тоном: "Что здесь происходит, Марк?" "Ничего, просто общаемся с коллегами, правда, ребят?" Марк отпустил мою кисть и посмотрел на Андрея, потом на Леночку из шапки поддержки. Но ребята молчали. "Ясно. Ты, ты и ты в кабинет." Он указал взглядом на Андрея, Марка и Олега, а после посмотрел мне в глаза. «До завтра, Светлана!» «Всего доброго!» — пискнула, сдерживая рвущиеся наружу всхлипы. «Все же столько впечатлений за один день, и это слишком!» К счастью, задерживать меня никто не стал. Выйдя на улицу, остановилась на крыльце и закрыла глаза. В лицо ударил приятный ветерок. «Да, ситуация вышла патовая, но все живы, а значит, нет повода для уныния!» Вздохнула, открыла глаза и заставила себя улыбнуться. У меня впереди целые сутки на то, чтобы отдохнуть. Может, наконец схожу на море? А то олег кончается, а я всё никак не доберусь до водички. С такими оптимистичными мыслями направилась в сторону дома. В этот раз снова решила пройтись пешком, чтобы вся дурь из головы выветрилась. Вечер мог стать вполне сносным и даже спокойным, если бы не поздний звонок от Марка. Я не хотела отвечать, но в последний момент подумала: Вдруг Сергей сказал что-то важное и принял вызов. Я надеялся, что мы поговорим как взрослые люди, но ты решила сделать по-своему. Что ж, я сообщил своим о том, что мы расстались. Я рада, что ты наконец всё понял, сказала, а у самой ком в горле застрял. Как он может быть таким равнодушным? И ещё, ты помнишь те бусы из бирюзы, что мама тебе подарила? Да. Ещё не зная, к чему клонит Марк, я почувствовала, как задрожали руки, как, впрочем, всегда при упоминании недовольства его матери мною. «Я завтра заеду за ними и другими её подарками». От шока я не знала, что ответить, просто смотрела на телефон и пыталась переварить услышанное. «Света, я... Это не моё решение, я бы не стал требовать ничего». «Перестань», — я перебила Марка, чувствуя, как закипает злость. Приезжав в 4, я всё соберу. Свет, я больше слушать его сил не осталось. Оборвав разговор, выключила телефон и упала на кровать. Как же так? Утро началось не с кофе. Я не хотела рассказывать близким, как низко пал мой бывший, поэтому просто дождалась, пока сестра срулит на море, а мама с папой в магазин, и лишь тогда занялась ревизией нажитого с марком за долгие совместные годы. Она жето было достаточно. Я не собиралась ограничиваться подарками не состоявшейся свекрови, вернув всё, чтобы ни единое колечко не напоминало об этом кошмаре. Достала большой чёрный пакет и начала своё уже несимволическое прощание с прошлым. Первыми в пакет ушли злощастные бусы. Жаль, красивые, но мне счастья не принесли. Может, подарит следующий невестке. Следом в утили отправилась кашемировая шаль. Вот уж почему я не буду скучать. Как не пытались меня перекроить под себя, они вышли изменить моё внутреннее чувство стиля. Наполнив пакет до верху, я остановилась, вытерла пот со лба и с сожалением поняла, что понадобится ещё один. Да, уж 4 года на помойку. Когда послышался щелчок дверного замка, я закидывала последний подарок Марку в пакет. Всё. Сложив два баула на своей кровати, накинула сверху плед и вышла встречать родителей. "Света, ты чего дома?" спросил папа, выкладывая пакеты с покупками на кухонный стол. "Так, я же, а, я вам не сказала вчера", стукнула себя по лбу. "Сегодня нет заказов, к 6 в офис за дополнительными инструкциями". "Дочь, всё в порядке?" Мама внимательно посмотрела мне в глаза. Выглядишь подавленной. На работе всё хорошо? Да, всё о'кей, мам, я улыбнулась, показывая своё якобы счастье. Но маму такой уловкой не проведёшь. Она лишь покачала головой, показывая, что не поверила мне. А что с Марком? Юлите выгараживать бывшего было уже ни к чему. Я вздохнула, собралась с духом и выпалила: "Мам, пап, я рассталась с Марком. Не спрашивайте сейчас о причине, пожалуйста. Я всё расскажу". Повже. Папа уставился с ним с удивлением на маму. Вот кто до сих пор не заподозрил ничего, Шеньке. Мама положила руку на папино плечо и тихо сказала: "Молчи". Решив, что момент как раз располагал к оправданию своих дальнейших действий, решила обыграть ситуацию и сообщить свою версию по поводу пакетов с вещами. "Я тут решила проявить благородство и гордость, вернуть все подарки". Папа молчал, кажется, на него свалилось слишком много информации. Мама улыбнулась, погладила меня по щеке, и я ответила: "Знаешь, я была такая же. И кольцо золотое возвращала, и часы дорогие. Непрактично, зато на душе становится сразу легко". Папа закатил глаза и покачал головой, но благоразумно промолчал. Глядя на своих родителей, я всегда желала у только одного, чтобы у меня были такие же отношения с моим мужчиной. Да, ссоры, да, они без претензий. Но какая любовь, какое взаимопонимание и поддержка друг друга. «Я люблю вас», — сказала, расчувствовавшись. Порывисто обняла маму, а затем и отца, а потом быстро пробормотала, что мне еще нужно заняться делами, и ретировалась в свою комнату, оставив родителей переваривать информацию. Три часа пятьдесят восемь минут. Марк прислал СМС, что стоит внизу. Я чувствовала себя бойцом, выходящим на тет-а-тет -тет с главнокомандующим вражеского стана. Поправила волосы, разгладила складки на юбке. Я готова. Взяв по пакету в каждую руку, аж крякнуло тяжело, но бегать туда-сюда не хотелось. Взяв волю в кулак, выпрямила спину и подошла к выходу из квартиры. Мамы и папы сидели на кухне и тихо переговаривались. Увидев меня, отец спросил: "Может, помочь тебе?" Ну, я тут же замотала головой. "Нет, ещё мне не хватало эпичной встречи папы и бывшего. Спасибо, я только спущу вниз, дальше он сам". Вот и правильно, кивнула мама. А я бы с балкона выбросил, флегматично заметил отец, затачивая кухонный нож. Картина вышла настолько забавная, что я искренне засмеялась. Я скоро выйде на лестничную площадку, даже не стала закрывать входную дверь. Я действительно не планировала задерживаться внизу. Последний шаг, разделяющий меня и неверного парня, был сделан. С громким скрипом подъездная дверь открылась, выпустив меня на улицу. Марк стоял около нашей, нет, не нашей, около своей машины. Наверное, это единственное, почему я буду ещё долго скучать. За столько лет бешечка стала мне так близка, как живой питомец. Сейчас же мне казалось, что даже фары моей девочки выражали грусть от предстоящей разлуки. Вот, держи. Я поставила перед Марком пакеты прямо на асфальт. Что это? Марк был удивлён. Видимо, он ожидал гораздо меньший подарочек. Это твои подарки. Свет, не нужно было возвращать всё. Неужели в нём проснулась совесть? Поздно, дорогой. Я не хочу, чтобы хоть что-то мне напоминало о тебе. Хотела бы сказать прощай, но, к сожалению, мы ещё увидимся в офисе. Я развернулась и пошла обратно к подъезду, кинув взгляд вверх, заметила маму и папу на балконе. Любопытные мои Мне бы злиться, что они лезут в личное, но я была рада. Их присутствие придалось силой, я ни разу не обернулась, пока тяжелая металлическая дверь не скрыла меня от Марка, все еще удивленно стоящего у машины с двумя черными пакетами в ногах.